Письмо 145 Павлу Ивановичу Бирюкову, 1905 год, декабря 24-го, Ясная Поляна. Отвечаю, милый Поша, на оба ваши письма от 20 и 22-го, примечание первое. Судя по письму от 20 в котором вы говорите, что писали до этого о моей работе, заключаю, что предыдущего письма не получил. Примечание второе. До освобождения года за четыре или за три я отпустил крестьян на оброк. Примечание третье. При составлении уставной грамоты я оставил у крестьян, как следовало по положению, ту землю, которая была в их пользовании. Это было несколько менее трех десятин, и к стыду своему ничего не прибавил. Одно, что я сделал, или скорее не сделал дурного, Это то, что не переселял крестьян, как мне советовали, и оставил в их пользовании выгон, вообще не проявил тогда никаких бескорыстных добрых чувств на деле. Удивляюсь, какое может быть сомнение о том, что Николай читал севастопольские рассказы. Первый — «Севастополь в декабре», когда Николай умер в феврале, а сколько мне помнится, «Севастополь в декабре» был напечатан не позже января. Примечание четвертое. В письме Апанаева вероятная ошибка. Примечание пятое. Он пишет, вероятно, про Севастополь в мае. Надо справиться в современнике, когда напечатан Севастополь в декабре. Теперь на второе письмо. То, что я писал Татьяне Александровне, справедливо. Это был первый случай, когда представляли крестам людей нашей батареи. Для этого нужны были какие-то бумаги, которых у милого Алексеева батарейного командира не было, примечание шестое. Второй случай был, когда после движения 18 февраля в нашу батарею были присланы два креста. И я с удовольствием вспоминаю, что я не сам, а по намеку милого Алексеева согласился уступить крест ящичному ездовому Андрееву, старому добродушному солдату. Примечание седьмое. Третий случай был, когда Левин, наш бригадный командир, посадил меня под арест за то, что я не был в карауле, и отказал Алексееву дать мне крест. Примечание восьмое. Я был очень огорчен. Первая наша квартира в Казани была в доме Горталова. Через год или два мы переехали в дом Киселевского. В доме же Петонди мы жили одни, три брата-студенты. Старшие уехали на Кавказ, а тетушка с сестрой уехала в деревню. Жили мы там, как помнится, меньше года. Кажется, только несколько весенних месяцев, чтобы окончить экзамены. Спрашивайте, и я буду отвечать. Но не забывайте, что кроме биографии есть наша дружба, и мне всегда хочется знать о вас. Я один раз только пописал в тетради воспоминаний, Но так мало и плохо, что не стоит сообщать вам. Постараюсь написать побольше и получше. Целую вас, Лев Толстой. Примечание Первое. Ответ на письмо Бирюкова 20 и 22 декабря по новому стилю с вопросами относительно биографии Толстого, необходимыми для его работы. Второе. Речь идет о письме 30 ноября по новому стилю, полученном Толстым позднее. В нем Бирюков выражал сожаление, что повесть «Божеская и человеческая» вновь перерабатывается. Третье. Толстой отпустил своих крестьян на оброк еще в 1856 году. Четвертое. Бирюков утверждал, что слухи о том, что Николай I мог читать рассказ «Севастополь в декабре месяце» ни на чем не основаны. Рассказ был напечатан в июньском номере «Современника» номер 6 за 1855 год а Николай I умер в феврале. Пятое. Речь идет о письме Панаева от 31 мая 1855 года, в котором он сообщал Толстому, что отдельный оттиск Севастополя в декабре Плетневым представлен императору. Смотри переписка, том 1, письмо 65 Оттиск был действительно вручен Александру II, но Берюков усомнился в этом. Толстой, забыв о передаче его рассказа Александру II, решил, что ошибся Панаев, на письмо которого ссылался Бирюков. 6. В январе-феврале 1852 года Толстой участвовал в боевых действиях против горцев. Он не был представлен Георгиевскому кресту в связи с тем, что документы об отставке со службы в Тульском губернском правлении не были присланы, и он формально не числился на военной службе. Седьмое. Этот случай произошел уже после сражения 18 февраля 1853 года, но когда именно установить не удалось. Смотри, Н.Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. Москва. 1958 год. Страница 427. И восьмое. Толстой был представлен Георгиевскому кресту за участие в боевых действиях 17-18 февраля 1853 года против Шемеля но не получил его, так как за неявку на караул был посажен под арест. Кроме того, он был представлен к производству офицера и вследствие этого не мог одновременно получить награду. Конец примечаний. Страница 594